Ну, рассказывай, — обращается ко мне жена, — у кого это была трапеза для нищих или пир какой? И чему ты так радуешься? — Погоди, — говорю, — голдо все узнаешь. Ты взбодри, самоварчик. усядимся все за стол, выпьем по стаканчику чаю, как полагается. Человек живет на свете всего только один раз, не два. Тем более сейчас когда у нас есть своя корова на двадцать четыре кружки в день. Завтра, Бог даст, приведу ее. А ну-ка, Голда, — говорю я и достаю из всех карманов ассигнации. А ну-ка, попробуй угадай, сколько у нас денег. Посмотрел я на свою жену. Стоит бледная, как смерть, и слово вымолвить не может. Бог с тобой гол сердце говорю, я чего-то испугалась. Уж не думаешь ли ты, что я украл или награбил эти деньги? Фи, постыдись. Ты столько времени жена мне. Неужели ты могла подумать обо мне такое? Глупенькая. Это деньги, честно заработанные, добытые собственным моим умом И трудами. «Я спас, говорю, двух человек от большой опасности. Если бы не я, Бог знает, что было бы с ними». Словом, рассказал я всю историю от начала до конца, и принялись мы вдвоем считать и пересчитывать еще и еще раз наши деньги. Там оказалось ровным счетом дважды по восемнадцать и один лишний. А в общем вы имеете не больше и не меньше, как 37 рублей. Жена даже расплакалась. Что же ты плачешь, глупая женщина? А как же мне не плакать, отвечает она, когда плачется? Сердце переполнено и глаза через край. Вот тебе Бог, говорит, причувствовала я, что ты приедешь с доброй вестью. Уж я и не припомню того времени, когда бабушка Цейтл, мир праху ее мне во сне являлась, сплю это я, и вдруг снится мне подойник, полный до краев. Бабушка Цейтл, царство и небесное, несет подойник, прикрывая его фартуком от дурного глаза, а ребята кричат «Мама! Мони!». Ты погоди, душа моя, торопиться не забегай вперед, говорю я. Пусть твоя бабушка Цейтл блаженствует в раю. А будет ли нам от нее какая-нибудь польза, не знаю. Но если Господь Бог мог совершить такое чудо, чтобы мы имели корову, так уж, наверное, он постарается, чтобы корова эта была коровой. Ты лучше посоветуй мне голдо сердце, что делать с деньгами.